Глава 33 Разоружить войско — задача не из легких. Человек, годами носящий с собой меч или топор, проникается к нему привязанностью, даже любовью. А потому немногие из таких владельцев вот так запросто расстанутся со своей любимой, а подчас единственной вещью, бросив ее в общую кучу, ржаветь. А то, глядишь, еще и достанется потом какому-то сволочуге — Ветер туго оборачивал и хлопал складками одежды этих людей, что с окончанием битвы еще распаренные зябко обхватывали себя руками, пытаясь сохранить остатки тепла. Лорд Клиффорд в сопровождении группы всадников объезжал поверженную крепость, выискивая вооруженных людей Йорка, которые, кто знает, могли все еще прятаться где-нибудь в засаде. На замерзшем поле Переводящие дух ратники обеих сторон осматривали себя и свое оснащение, ища незамеченные прежде раны. Многие чертыхались, обнаруживая на себе порезы, а то и дырки от стрел, и, не сводя с них удивленных глаз, отдирали от своих табордов и сюркотов полосы ткани для перевязки. Всех людей Йорка проверили на наличие укрытых клинков. Тех, кто уже безоружен, отсылали к солдатам Сомерсета, надзирающим за тем, как они снимали кольчуги. Кольчужники ворчали и поругивались, но понимали, лучше не упрямиться. Возле деревьев росли груды оружия и оснастки, мечи топоры, щиты и шлемы, кольчуги и части доспехов. Не обходили стороной и мертвых, услужливо освобождали от всего маломальски ценного, не гнушаясь даже стоптанных сапог и башмаков. Все в куче, все в куче. Через какое-то время все трупы были налегке и боссы и тогда угрюмые солдаты прошлись среди них еще не раз, равняя на земле вредки и скрещивая им на груди руки. Новоприставленное воинство Христово. Вся эта возня заняла несколько часов, и к тому времени, как были отпущены первые уцелевшие, солнце стояло уже в вышине. Тех, кто мог ходить, небольшими до дюжины отводили в сторону и, указав, где юг, велели убираться во свояси. У кого-то лицо было сплошной коростой запекшейся крови, У других на теле зевами смотрелись отверстые раны, там, где плоть вспорол клинок. Кто-то шел, прижимая руку к сочащейся кровью дыре, а были и такие, кто не шел никуда и сидел, покачиваясь и няньче у вечный обрубок, с бескровным серым оттошного страдания лицом. Таких оставляли сидеть и умирать на ветру, глядя безучастными глазами в никуда. Дерри Брюер не применул примолвиться словцом с несколькими йоркскими капитанами, что собирались уходить. Многим из побитых, измотанных и продрогших людей предстояло осилить долгий пеший путь к своим домам, пробавляясь в пути разбоем или же голодая. Выбор нехитрый, пока не останется вдали замок Сандал, а с ним и злосчастные воспоминания о поражении и связанных с ним мытарствах. Сомнения нет, что ближайший месяц многих из этих несчастных будут находить у дороги мертвыми, а кого-то повесят за воровство и бродяжничество. В разговоре Дерри прозрачно намекнул, что те, кто сберег силы и не ранен, могут собраться и подождать близ Шеффилда, а там примкнуть к рядам королевской армии, когда та отправится обратно на юг. Его слова, понятное дело, были встречены презрительным смехом, но до дома-то далеко, а голод не тетка. И потому Дерри знал наперед кто-нибудь по зрелом размышлении непременно дождется, а королеве ни к чему терять ценных людей, когда еще не решен исход с армиями Марча и Уорика. Утомившись от тяжелого дня, начало снижаться к западным холмам солнца. У Йорка забрали меч, увели коня, доспехи, правда, оставили. Руки прочно связали за спиной. Рядом поставили двоих солдат, бдительно рычащих на всякого, кто приближался с намерением плюнуть или дать оплеуху самим Йорком они не общались, и он ждал в одиночестве, пока неприятель вокруг подметал обломки битвы. Чистое, погожее солнце заходило за облачные вершины, сквозь которые лучисто сеялось его червонное золото. Йорк смотрел на него, пока не заребило в глазах. Всюду вокруг разбредались остатки его армии, бесчетные вереницы понурых фигур, чем-то напоминавшие ему беженцев во Франции десятилетия назад». Он стоял, подняв бледное лицо и выпрямив спину, они тянулись мимо. Кто-то, проходя, приглушенно его проклинал, большинство же шептало извинения. Что до Йорка, то он одинаково не реагировал ни на что, отвернувшись теперь от солнца в сторону королевы и ее лордов. Когда равнина перед Сандалом почти опустела, к Йорку важно и небрежно подошел Дерри Брюер. «Там кое-кто желает с тобой перемолвиться. Идем». Взяв герцога за предплечье, он потянул его через поле туда, где находилась королева. Йорк стронулся с места не сразу. Не забывайтесь, Брюер, надменно поглядел он. Я титулованная особа, в родстве с монархом, и обращаться со мной следует надлежащим образом. Дерри хохотнул недобрым смешком. Йорка он подвел к самому краю леса, откуда за его приближением наблюдала дюжина Нобелей и сама королева. Йорк чуть приподнял голову, нечего им кланяться. Взгляд его упал на коленно-преклоненную фигуру в путах. Фигура слабо покачивалась. Йорка сотрясло горькой радостью и облегчением. Он узнал Солсбери. Значит, живой, хотя голова окровавлена, а в глазах пустота. Мятежного герцога Дерри подвел прямо к Солсбери и постучал по плечу, дескать, опускайся рядом с ним на колени. Секунду Йорк стоял непоколебимо. Но шуршавая веревка на запястьях напомнила — выбора нет, надо терпеть. Он опустился на слякотную землю, сверху на доспехи капала вода. Пока он осваивался в этом новом для себя положении, к нему приблизилась королева Маргарет и, накренив голову, стала оглядывать с нарочитой пристальностью. Близ нее стояли Сомерсет и Генри Перси, почти такие же побитые и исцарапанные, как и сам Йорк. «Мне следует вас поздравить, миледи», — усмехнулся герцог. «Похоже, я ваш пленник». «В этом вашем откровении я не нуждаюсь», — произнесла Маргарет. Глаза ее сухо блестели ненавистью к человеку, что заточил в узилище ее мужа и лишил наследства сына. «Где король, милорд? Это все, что я хочу от вас услышать». «Он вдалеке», — ответил Йорк. «И в безопасности», а поразмыслив, добавил, «Если речь идет о выкупе, то, думаю, мена была бы достойна. Мы с Солсбери на короля Генриха». Маргарет прикрыла глаза, сжимая одну руку в кулак. «Ну уж нет, милорд Йорк, увольте. За этот год я заключила сделок столько, что с меня довольно. Больше ни одной. Хватит. Если вы не скажете, где содержится мой муж, мне вы больше не нужны». Она обернулась к Сомерсету, стоящему с обнаженным мечом. «Милорд, разлучите Солсбери с головой. Я найду, куда ее пристроить». На секунду Йорк потрясенно застыл, но тут же гневно встрепенулся. «На что вам его смерть? Чем она послужит вашему делу? Сомерсет, не смей! Отойди от него!» Он в отчаянии повернулся. Солсбери уже с грустной покорностью вытягивал оголенную, чуть подрагивавшую шею, на которой вздувались синеватые жилы. Спухшее в кровоподтеках лицо выражало невыносимую усталость. На глазах у него Сомерсет готовно подшагнул. «Помилуй мою душу, Господи!» Одними губами вымолвил старый граф и смежил веки. Сомерсет с ужасающей неспешностью возвел меч, и махнул им так мощно, что голова графа отлетела в грязь, а тело угловато завалилось на бок. Йорк молчаливо взирал с расширенными от ужаса и горя глазами, а затем, взглянув на Маргарет, увидел в ее сухих глазах и свою собственную гибель. Где-то рядом послышался окрик, нобели обернулись, дружно хватаясь за мечи, но руки их тут же расслабли, на коне появился запыхавшийся лорд Клиффорд, Завидев обезглавленное тело Солсбери и коленно преклоненного в путах Йорка, он глумливо заулыбался. Подведя лошадь, он с показной неторопливостью спешился и подошел, глядя на плененного герцога сверху вниз. «Радость-то какая! Видеть тебя столь униженным!» — сказал он. «Хвала Богу! Я возвратился вовремя! Там, возле стен, я поймал одного юношу, а с ними еще пару парней. Их мы сразу прикололи!» «А вот юноша мне напоследок успел сказать, что он твой сын, прежде чем я перерезал ему горло!» Клиффорд с улыбкой предъявил правую руку, в которой липко блестел алый от крови кинжал. Злорадное удовольствие Клиффорда, похоже, омрачило королеве момент триумфа. «Идите к своим людям, барон!» — брезгливо кинула она ему. Клиффорда это уязвило, но он повиновался. Маргарет повела головой из стороны в сторону, усталая, словно больная. «Вы причинили столько боли, Ричард», — выдавила она. «Столько отцов и сыновей погибло, и все из-за того, что вы никак не могли смириться с Генрихом на троне». «Это место было ему не по росту», — мстительно вымолвил Йорк. «Великовато чересчур. Ну а вы, думаете, вы на этом одержали победу?» С каждым новым словом его голос крепчал. Смерть Солсбери и убийство бедного Эдмунда на минуту его оглушили, вогнали в отторопь. Но что-то в плебейске злорадной ненависти Клиффорда заставило его восстать. Ударило в голову, как чаша крепкого вина. На душе было немо и просторно. Видя приближение герцога Сомерсета, Йорк расправил плечи и поднял голову. Чувствуя на шее холод тени от вознесенного окровавленного меча, Он дерзко поднял глаза на королеву, которая уже успела кивнуть. «Все, чего вы добились, это развязали руки нашим сыновьям!» — выкрикнул он. «Боже, прими мою душу!» Мах меча, и голова Йорка скатилась с плеч. «Вот и конец!» После медленного, прерывистого выдоха прошептала Маргарет. «Добрые люди отомщены!» Она оглядела своих лордов. Возьмите головы этих изменников и водрузите над стенами города Йорка. С мрачной зачарованностью Маргарет пронаблюдала, как липкие, перепачканные с и истекающие кровью, округлые предметы берет за волосы какой-то солдат. Подступив близко-приблизко, она протянула руку и медленно, женственно коснулась расслабленного лица Йорка. Ладонь королевы заметно дрожала. Вот для этой сделайте корону из бумаги, Да будет ею коронован тот, кто так домогался настоящий. Пускай народ Йорка узнает цену честолюбию этого человека. Солдат кивнул, унося головы. К плечу Маргарет приблизился граф Перси, бледный от всего увиденного. — Что теперь, миледи? — Теперь, — подняв брови, обернулась она, — теперь в Лондон вызволять моего мужа.